Глава 31. Задайте им чары. В отличие от порталов из волшебных семян, которыми мы пользовались последнее время, этот не причиняет боли. Он действует, как обычные порталы, созданные Мейси. Когда ты находишься в них, ощущение такое, как будто тебя одновременно растягивают и сжимают. Несколько секунд дискомфорта, затем несколько секунд, когда я чувствую себя так будто вот-вот схлопнусь, и готово. Почувствовав себя нормально, я сразу же открываю глаза и вижу украшенную богатой резьбой арку, кремовую с золотом, и обои тех же цветов. Да, мы однозначно находимся внутри двора ведьм и ведьмаков, и Мэйси привела нас к виоле. Я смотрю прямо в удивленные глаза этой ведьмы, приходящейся сестрой королеве. Единственная проблема состоит в том, что Виола сейчас сидит в гостиной, полной других ведьм. Вот что значит явиться неофициально. Может, лучше развернуться и нырнуть обратно в портал, прежде чем начнется переполох, думаю я. Но тут происходят две вещи. Из портала вываливается Хезер и приземляется у моих ног. Одновременно несколько ведьм вскакивают со своих мест и обрушивают на нас чары. Я ухитряюсь подхватить Хезер до того, как эти чары попадают в нее, но они поражают вышедшего из портала Флинта, и он падает ничком. За Флинтом следует Иден, которую чары превращают в похожий на желез густок. «Подождите, подождите!» Я вскидываю руки и, встав перед выходом из портала, спешу превратиться в горгулью. Только бы какие-то из чар не поразили Мекая, нанеся ему непоправимый урон. «Мы здесь не для того, чтобы причинить вам вред. Мне надо просто поговорить с Виолой!» — кричу я. Но мои слова не действуют на них, и они продолжают обрушивать на меня свои чары. Я уворачиваюсь от нескольких из них. Но тут в меня попадают сразу три заклятия. Они не наносят мне реального вреда, зато причиняют адскую боль. Плюс в том, что Джексон с Мекаем на плече выходит из портала в тот самый момент, когда они попадают в меня — Это даёт Джексону пару секунд передышки перед тем, как чары ведьм летят и в него. Я бросаюсь к ним и заслоняю их, пока Иден в своём желеобразном виде быстро катится, чтобы тоже их защитить. В эту секунду в неё попадают ещё чары и превращают её из желе во что-то похожее на длинную тонкую змею. Разумеется, эти чары не отменяют те, которые поразили её прежде — И теперь она выглядит, как лежащая на полу гигантская желеобразная фиолетовая змея. Флинт оставляет попытки сесть и ползет прочь, словно земляной червь. Тем временем из портала сразу за Джексоном выходит Хадсон. Я не могу перестать заслонять Микая и броситься к нему, но прежде чем я успеваю предупредить его, Флинт кричит. Берегись! Сверху! Хадсон поднимает голову будто ожидая, что сейчас на него упадёт мяч, и его поражают чары облысения. Пара секунд, и все его безупречно уложенные волосы выпадают, и его голова становится лысой и блестящей, как зеркало. Плюс в том, что, как ни странно, это ему идёт, хотя, судя по выражению лица, сам он с этим не согласен. «Что?» — спрашивает он. «Ты что, никогда не слышал предупреждения сверху?» Удивляюсь я, продолжая уворачиваться от чар. В мою сторону и в сторону Джексона и Микая прилетают еще чары. Несколько попадает в меня, и это чертовски больно, но мне удается не допустить, чтобы они поразили Микая. Зато они поражают Джексона, и он уменьшается до размеров мыши. Микай валится на пол, я бросаюсь к нему и накрываю его своим телом. В эту же секунду из портала выходит Мэйси, делая это неторопливо, как будто ей вообще некуда и незачем спешить. При виде происходящего у нее округляются глаза. Она кричит: Перестаньте! И, вскинув руки, бросается вперед. Видимо, когда это проделывает ведьма, результат куда лучше, чем у горгульи, потому что в нас сразу же перестают лететь чары. Слава Богу! Я сползаю, смекая и с помощью Хадсона переворачиваю его на спину, чтобы посмотреть, в порядке ли он, и нахожу под ним крошечного Джексона. «Кажется, с кого-то, наконец, сбили спесь», — растягивая слова, замечает Хадсон, подобрав своего брата с пола. Джексон бьёт его кулаком в нос, но поскольку кулачок у него теперь крошечный, от этого мало толку. «Не смей мучить его!» — бросаю я Хадсону и поворачиваюсь к ведьмам. «Извините», — говорю я, встав рядом с Мэйси. «Нам следовало предупредить вас о том, что мы направляемся сюда». «Да, это было бы не лишним», — раздраженно отвечает Виола. «Но когда ты делала то, чего от тебя ожидают?» «Наверное, мне следовало бы почувствовать себя оскорблённой. Но правда в том, что она, пожалуй, права. Нам просто необходимо было поговорить с тобой без...» «Я замолкаю» не зная, как выразить то, о чем я думаю, не оскорбив ее семью. Без всяких церемоний, спрашивает она, подняв брови. Да, что-то в этом роде, подтверждаю я. Резонно. Она машет рукой, бормочет несколько слов, и действия всех Чар обращаются вспять. Флинт и Иден вскакивают на ноги, волосы Хадсона отрастают за 10 секунд, а Джексон начинает расти. Что выглядит довольно забавно, если учесть, что Хадсон все так же держит его на ладони. Он, разумеется, роняет своего брата, и затем все возвращается на круги своя. Только Хезер стоит в углу и хохочет над нами. Похоже, моей лучшей подруге присуща некоторая стервозность. «Что ж, теперь ты здесь», — говорит Виола после того, как все возвращается в свой нормальный облик. Ну и о чем ты хочешь со мной поговорить?